Они были украшены праздничными флагами расцвечивания. Где-то здесь, сказал Крайнов, стояло 10 лет назад, а Барбора. А вот те ворота штурмовали матросы-красногвардейцы. Целых 10 лет прошло. Потом мы размечтались, а что с нами будет через 10 лет? В 1937-м, а еще через 10 в 1947-м. А года Великому Октябрю будет полвека, в 1967-м. Жизнь, казалось, безграничной, беспредельной. Будем только летчиками. Школу закончим, научимся летать, потом академия, чтобы стать настоящими воздушными бойцами. Идет? На то мы порешили, мы, курсанты авиационной терки, едва вступившие в жизнь первые десятилетия октября. То была клятва может быть, не такая возвышенная, ставшая легендарной для юношей многих поколений, как у Герцена и Огарева на Воробьевых горах, но не менее искренняя и не менее крепкая на всю жизнь. Хмурые свинцовые тучи висели над городом целыми неделями. Беспрерывно шел дождь, с моря налетали шквалы, пронизывающие ветви. Только нам некогда было замечать капризы запоздалой осени. С утра до вечера в ласах на основных и дополнительных занятиях по новым увлекательным предметам. Наконец выпал снег. Осень уступила место зиме, будто часовой передал пост своему сменщику. Наша тёрка имела свои самолёты. Солнечным морозным утром мы вышли на аэродром, окружили самолёт, с которого должна была начаться наша лётная биография. Аврор или Аврушка как называли этот самолет авиаторы, представлял собой небольшой биплан деревянной конструкции с мотором РОН, который вращался вокруг вала вместе с винтом. Такая конструкция называлась ротативной. Учебная цель занятия — руление. Начал свой урок инструктор Юрий Янович Иостов, опытный летчик и фронтовед. В боях он был ранен, лишился глаза. После войны из-за этого ему приходилось непрестанно воевать вовремя, с докторами и представителями различных комиссий, пытавшихся списать его с летной работой. Иостор оставил твое право служить в авиации. Обучать теории полета и рулению — вот и все, что ему удалось добиться. Но и этим он был несказанно доволен. Задаю вопрос. Чем достигается сохранение скорости руления и как определить эту скорость? Инструктор сделал паузу. А грушка стояла рядом, словно приглашая каждого из нас занять место в кабине. Отвечает курсант Василевский. Жора попримиг глазами отверх от грушки и начал отвечать. Инструктор остался доволен. Следующий вопрос. В чём проявляется инерция самолёта при рулении? Опять секунды, конечно был методически приемлем инструктора. Всю группу держать к напряжению, чтобы каждый готовился к ответу. Иост опел взглядом группу. Отвечает курсант Каманин. Мой ответ также удовлетворил инструктора. Когда теоретическая часть урока была закончена, мы приступили к практике. В кабину обрушки сел Иост, запустил двигатель. Рон отчаянно загудел, завихрилась колючая снежная пыль, Морозный ветер обжёг лицо, но мы ничего этого не замечали, всё внимание в самолёте. Звенящий звук двигателей, то как возрастал, то уменьшался, этот инструктор показывал, как надо им управлять. Всё ясно. Звук красноречивый показатель работы рона. Курсант Комарин в кабину, приказал он. Исть в кабину. И вот уже я в кабине оврушки. Запустил двигатель сам. Боязно на первых порах. Самолёт дрожит как живой, а двигатель бешено вращается на валу, казалось, вот-вот сорвётся и словно пушечное ядро улетит в даль, врежется в моих товарищей. Дал плавно газ, потом прибрал. Ещё ещё раз повторил эти несложные манипуляции. По сигналу инструктора выключил двигатель и с большим сожалением вылез из кабины а в нее уже торопился влезть в другой курс. Комендантский аэродром. Мы узнали многое о его прошлом. Немало русских летчиков получили здесь воздушные крещения...